Бриллиант богини Кали Первоначальная статья, касающаяся бриллиантов богини Кали, была вручена заведующим отделом городской хроники. Он улыбнулся и подержал ее мгновение над корзиной для мусора. Затем, положив статью обратно на письменный стол, он сказал, «Попробуйте поговорить с сотрудниками воскресного приложения. Они, может быть, и сделают что-нибудь из этого? Воскресный редактор просмотрел статью и промычал. «Хм...» Затем он послал за репортером и преподал ему пространные указания. «Вы можете побывать у генерала Людло», — сказал он, — «и составить из этого рассказ. История о бриллиантах вообще дрянь, но этот достаточно крупен, чтобы его нашла уборщица, завернута в газету под линолеумом и засунута в прихожей». Прежде всего, узнайте, нет ли у генерала дочери, которая собиралась бы поступить на сцену. Если нет, то можете писать рассказ. Поместите выписки о Кахинори и о коллекции Джона Пирпанта Моргана и всуньте картинки кемберлийских рудников и барни Барнато. Дополните сравнительные таблицы стоимости бриллиантов, ради и телячьих котлет со времени мясной забастовки и пусть все это займет полстраницы. На следующий день репортер принес свой рассказ. Воскресный редактор пробежал глазами по строкам. хм снова процедил он. На этот раз рукопись почти без колебаний отправилась в мусорную корзину. У репортера немного сжались губы, но когда я часом позже пришел поговорить с ним об этом, он посвистывал негромко, но с довольным видом. «Я не сержусь на старика», — сказал он великодушно, — «не сержусь за то, что он выбросил мою статью». «Действительно, она могла показаться странной, но случилось именно так, как я написал». «Послушайте, от отчего бы вам не выудить рассказы из корзины и не пустить его в дело? Он не хуже всей той чепухи, которую вы пишете». «Я принял комплимент. Если вы станете читать дальше...» то познакомитесь с фактами касающимися бриллианта богиникали за верность которых ручается один из самых надежных репортеров генерал марцелу влюдло живет в одном из разрушающихся почтенных старых домов из красного кирпича на одной из двадцатых улиц запада Генерал — член старой нью-йоркской семьи, которая к рекламам не прибегает. Он путешественник по рождению, джентльмен по вкусам, миллионер по милости неба и знаток драгоценных камней по роду занятий. Репортер был принят немедленно, как только явился к генералу в дом около 8 часов 30 минут вечера в день получения предписания. В роскошной библиотеке его приветствовал просвещенный путешественник и знаток, высокий стройный джентльмен лет немногим больше пятидесяти, с почти белыми усами и такой военной выправкой, что в нем едва ли можно было найти след национального гвардейца. Его обветренное лицо осветилось чарующей улыбкой и выражением интереса, когда репортер познакомил его с целью своего прихода. А вы слыхали о моей последней находке? Я рад показать вам камень, который считаю одним из шести существующих на Земле наиболее ценных голубых бриллиантов. Генерал открыл в одном из углов библиотеки небольшой сейф и вынул из него оклеенную плюшем коробку. Открыв ее, он выставил изумленному взгляду репортера Громадный, сверкающий бриллиант величиной приблизительно с крупную градину. «Этот камень, — сказал генерал, — нечто большее, чем драгоценность. Он прежде составлял центральный глаз трехглазой богини Кали, которая поклоняется одной из наиболее свирепых и фанатичных племен индии Садитесь поудобнее, и я расскажу вам для вашей газеты краткую историю этого камня». Генерал Людло вынул из шкафа графинчик виски и стаканы и подвинул счастливому репортеру удобное кресло. фансигары или туги, начал генерал, являются одной из наиболее опасных и внушающих страх сект в Северной Индии. В религии они экстремисты и поклоняются ужасной богине Кали. Их обряды кровавы и интересны, по их странному религиозному кодексу ограбление и убийство путешественников считается достоинством и даже обязательным поступком. Поклонение трехглазой богине Кали производится в такой тайне, что до сих пор ни одному путешественнику не выпала честь быть свидетелем их религиозных церемоний. Эта честь приберегалась для меня. Будучи в Сакаранпуре между Дели и Келатом, я исследовал джунгли во всех направлениях, чтобы узнать что-нибудь новое об этих таинственных фонсигарах. Однажды вечером в сумерках, проходя через тиковый лес, я набрел на открытом месте на круглое углубленное пространство, посреди которого возвышался грубый каменный храм. Будучи уверен, что это один из храмов Тугов, я спрятался в кустах и стал ждать. Когда взошел месяц, углубленное пространство внезапно наполнилось сотнями призрачных, быстро скользящих фигур. В храме распахнулась дверь, открывая вид на ярко освященную статую богини Кали, перед которой жрец в белой одежде стал произносить варварские заклинания, а в это время почитатели богини распростёрлись на земле. Больше всего заинтересовал меня средний глаз громадного деревянного идола. По ослепительному блеску я видел, что это громадный бриллиант чистейшей воды. Когда кончилось служение, туги скрылись в лес так же безмолвно, как и пришли. Жрец постоял еще несколько минут в дверях храма, наслаждаясь ночной прохладой перед тем, как закрыть свое довольно жаркое жилище. А вдруг... Темная гибкая тень скользнула в углубление, прыгнула на жильца и ударом блестящего ножа бросила его на землю. Затем убийца, точно кошка, бросился к статуе богини и выковырил ножом сверкающий средний глаз Кали. держав в руках свою королевскую добычу, он побежал прямо на меня. Когда он был на расстоянии трех шагов, я вскочил и со всей силы ударил его между глаз. Он упал без чувств и выронил из рук великолепную драгоценность. Это и есть тот восхитительный голубой бриллиант, который вы только что видели. Камень, достойный царского венца. «Пикантная история», — сказал репортер. «Этот графинчик точно такой же, какой обыкновенно выставляет Джон В. Гетц во время интервью. — Простите, — сказал генерал Людло, что, увлекшись рассказом, я позабыл о правилах гостеприимства. — Наливайте себе. — За ваше здоровье, — сказал репортер. — Всего больше я теперь боюсь, — сказал генерал, понижая голос, — что бриллиант может быть у меня украден. Драгоценность, образовавшая глаз богини, является для фансигаров священным предметом. Каким-то образом племя подозревает, что бриллиант у меня, и члены этой секты следовали за мной почти что вокруг света. Это хитрейшие и жесточайшие фанатики во всем мире, и их религиозные обеты требуют убийства неверного, осквернившего их священное сокровище. Однажды в Люкноу три агента, переодетые слугами отеля, пытались задушить меня при помощи скрученной скатерти. В Лондоне тоже два туго переодетые уличными музыкантами влезли ко мне в окно ночью и напали на меня. Жизнь моя постоянно в опасности. Месяц тому назад, когда я жил в отеле в беркшире трое из них ринулись на меня из-за придорожных кустов. Я спасся тогда только вследствие знания их обычаев. — Как было дело, генерал? — спросил репортер. — Поблизости послась корова, — ответил генерал Людло. — Славная джерсейская корова! Я подбежал к ней и остановился. Три туго тотчас прекратили атаку, встали на колени и трижды лбами ударились о землю. Затем, после многих почтительных поклонов, они ушли. — Испугались, что корова их забодает? — спросил репортер. — Нет, у фонсигаров корова считается священным животным. Кроме богини, они поклоняются и корове. Насколько известно, они никогда не совершали актов насилия в присутствии животного, которое почитают. «Это чрезвычайно интересная история», — сказал репортер. «Если вы ничего не имеете против, я выпью еще стаканчик и сделаю несколько заметок». «Я последую вашему примеру», — сказал генерал Людло, сделав галантное движение рукой. — Если бы я был на вашем месте, — сказал репортер, — я бы увез бриллиант в Техас. Там бы я поселился на коровьем ранчо, и фарисеи — фансигары поправил генерал, — ах да, они наталкивались бы на корову каждый раз, как врывались бы к вам. Генерал Людло закрыл коробку с бриллиантом и спрятал ее на груди. Шпионы выследили меня в Нью-Йорке, — сказал он, выпрямляя свою высокую фигуру. Я знаком с Восточно индийской организацией знаю, что за каждым моим движением следят. Они без сомнения попытаются обокрасть и убить меня здесь. «Здесь», — воскликнул репортер, схватив графин и вылив значительное количество его содержимого, — «в любое время», — прибавил генерал. «Но как солдат и любитель я продам свою жизнь и бриллиант как можно дороже». в этом пункте рассказа репортера ощущается некоторая неясность можно только догадаться что послышался громкий треск за домом в котором они находились генерал людло плотно застегнул сюртук и побежал к двери но репортер крепко вцепился в него одной рукой в то время как другой держал графинчик прежде чем бежать произнес он и в голосе его почувствовалась какая то тревога скажите мне не собирается ли какая нибудь из ваших дочерей «Поступить на сцену?» «У меня нет никаких дочерей! Спасайтесь скорей! Фансигары нападают на нас!» И оба выбежали через парадный подъезд дома. Было поздно, когда ноги их коснулись тротуара. Странные люди, смуглые и страшные, как будто выросли из земли и окружили их. Один с азиатскими чертами лица близко надвинулся на генерала и закричал страшным голосом. «Покупаю старую одежду!» Другой, мрачный с темными баками, быстро подбежал к нему и начал жалобным голосом. «Мистер, нет ли у вас десяти для бедного человека, который...» Они пробежали мимо, но попали в объятия черноглазого темнобрового создания, подставившего им поднос свою шляпу. В то же время товарищ его, также восточного вида, вертел неподалеку шарманку. На двадцать шагов дальше генерал Людло и репортер очутились среди полудюжины людей подозрительного вида с высоко поднятыми воротниками пальто и лицами, покрытыми щетиной небритых бород. «Бежим!» — крикнул генерал. — «Они открыли владельца бриллиантов богини Кали!» Оба помчались со всех ног. Мстители за богиню пустились за ними в погоню. «Боже мой!» — простонал репортер. «В этой части Бруклина нет ни одной коровы! Мы пропали!» Около угла оба упали на железный предмет, возвышавшийся на тротуаре вблизи водосточного желоба. В отчаянии, ухватившись за него, они ожидали решения своей судьбы. «Если бы только у меня была корова, — стонал репортер, — или еще глоток из того графинчика, генерал!» как только преследователи открыли убежище своей жертвы они внезапно отступили и ушли на значительное расстояние они ждут подкрепления чтобы напасть на нас сказал генерал людло но репортер залился звонким смехом и торжествующе замахал шляпой посмотрите ка закричал он тяжело опираясь на железный предмет ваши фансигары или туги «Как бы они ни звались народ современный, дорогой генерал! Ведь мы с вами попали на насос! Это в Нью-Йорке то же самое, что корова. Вот почему эти бешеные черномазые парни не нападают на нас. Насос в Нью-Йорке — священное животное!» Но дальше, в тени 28-й улицы, мародеры собрали совет. «Пойдем, Рэдди», — сказал один из них, — «схватим старика». Он целых две недели показывал бриллиант величиной с куриное яйцо по всей восьмой авеню. «Не для тебя», — решил Рэдди. «Видишь, они собираются вокруг насоса. Это друзья Билла. Билл не позволит ничего подобного на своем участке». Этим исчерпываются факты, касающиеся бриллианта калия. я считаю вполне логичным закончить следующей короткой оплаченной заметкой появившейся двумя днями позже в утренней газете говорят что племянница генерала марцелуса б людло появится на сцене в ближайшем сезоне бриллианты ее оцениваются в крупную сумму и представляют исторический интерес».